Шестью годами позже. Похоже, дело будет резонансное. Думаешь, Иванов ли не А мне кажется, полная ерунда. Ерунда, конечно, только вот либерасты всем на свете обижены. Вой поднимут, что у нас, что за бугром, и что с того? Нашим дубиной по хребту, ихним большой и красивый фак. На том, в принципе, и все. Разве что прыгуны будут крякать. но их сам знаешь, никто не спрашивает. Ещё шпроты. Да, те заблажат наверняка. Ну и хрен с ними. Кого волнует их тонкая душевная организация? Закуска всегда чем-то недовольна. Но это не портит аппетит медведя. Пошлём, утротся. Лисицын вздохнул. В свете нынешних тенденций, скорее всего, так и будет. За последнее время посылать соседей в дальние далиёко, грозно обрицая при этом оружием, стало модным трендом. Это неплохо, но иногда напрягает. Впрочем, сейчас и в самом деле слишком мелкий повод для чего-то серьезного. Вот раньше, раньше орк был орком, а сейчас он глядите-ка, орка американец не как иначе. И не понимает, что его право называться так и только так заканчивается аккуратно русской границы. В результате обиделся на то, что его угостили бананом, попытался дать в рожу нетолерантному студенту и получил сразу от пятерых. Вызвал полицию и подал в суд. Уверены, что как и на родной Вашингтонщине, окажется прав уже исключительно в силу цвета кожи и формы черепа. Совершенно не подумав при этом, что Дракута начал он и подтвердить это готовые полрайона, даже те, кто ничего не видел. В общем, получил орк три месяца исправительных работ и запрет на выезд из страны до выплаты штрафа и покрытия судебных издержек. Сейчас правозащитники набегут. Смешно, в России Орки встречались. Редко правда, и в основном полукровки. холодным здесь. Это вам не морозоустойчивые гоблины, что говорят, что даже в заполярье торгуют. Но встречались, и когда их называли орками, не крякали. А этот, ну надо же, американец. Ничего, посидит у параши, небось, поумнеет. Ладно. Иванов заразительно во весь рот зевнул. Блеснули немного крупноватые для человека клыки. Бабушка адвоката была как раз из гоблинов, оставив внуку помимо чуть экзотической внешности еще и лишнюю болтливость. Заткнуть ее, как с детства помнил Лисицын, можно было разве что с помощью кляпа. Впрочем, последнее интернационально. Все, я домой. Спать охота, сил нет. "Давай", махнул ему рукой Лисицын. "А у меня еще работа. Прими совет от старшего. Шагай домой. Всю работу не переделаешь, а сейчас ты устал и толку от тебя будет чуть. А еще лучше сходи к Даме, развеется после сегодняшнего, точно не помешает". С этими словами Иванов заговорщицки подмигнул и скрылся в мягких кожаных недрах своего авто. Короткий породистый рык мотора и престижнейшая детище немецкого автопрома рвануло с места, будто пришпоренная, оставив Лисица мучиться сомнениями. Впрочем, недолгими. Действительно, в словах Иванова был смысл, и главное, внутренние позывы организма утверждали: поесть, выпить пиво и поспать это самое оно. Насчет женщины, кстати, тоже но, увы, не в его нынешнем положении. Так что домой, навстречу обеду и койке, где можно как следует выспаться. Все же до уровня Иванова ему было далеко, и в профессии, и в благосостоянии. Во всяком случае, отечественный автомобиль не уступал немцу габаритами, но выглядел куда менее презентабельно. Ну и черт с ним, зато свой, и не надо пешком тащиться или такси ловить. Да и на рыбалку выбираться куда проще. Лесе сел в кресло завел мотор. На миг задумался. Да уж, все течет, все меняется. Чуть больше ста лет назад мало кто верил, что примитивные механические кадавры смогут хоть немного потеснить магию. И что теперь? Ковер-самолет можно найти разве что в музее, зато автомобили полные улицы. Драконы остались или в каких-нибудь особо отдаленных горах, или в зоопарках, а самолеты и вертолеты плодятся бешеными темпами. наконец даже во времена своего расцвета Никакая магия не помогла человеку добраться до космоса. А ракеты, в которой этой самой магии не было ни капли, смогли. И так во всех отраслях, где заметнее, где подспудно, магия постепенно заменялась технологией, уходя на второй план. Не потому, что она была хуже, просто технология доступнее и дешевле. И как бы ни кривили носы эльфы, заявляя, что лишь мощь и величие магии отличают разумное существо от дикаря, сами они давно уже пересели На все те же автомобили с самолетами протянули себе интернет, а их магическое вмешательство во все это сошлось лишь к тому, что вместо микроволновок у них магические печи, работающие к слову по тому же принципу, только хуже. Автомобиль лисица влился в городской поток, будто капля воды в стремительную горную реку. К счастью, их провинция это не Москва с ее запредельным трафиком, но тоже ничего себе. Все бухтят, что живем плохо. Желчно думал Лисицын, отчаянно втискиваясь между солидным и вальяжным Мерседесом и юрким Пежо. На улице от дорогих машин не протолкнуться, и это на минуту в рабочее время, а все на нехватку денег жалуются. Если в три горла жрать, то, конечно, никаких денег не хватит. Ах ты ж! Возмущенно бибикнув какому то жлобу, попытавшемуся его подрезать, Лисицын еще раз крутанул руль, сворачивая на тихую боковую улочку. чтобы спустя минуту, преодолев выглядящий, как после бомбежки асфальт собственного двора, припарковаться напротив подъезда. Все, на сегодня день закончен. Во дворе было тихо и спокойно. Он сегодня приехал первым, а потому не было ни толчи на стоянке мелкошей, хотя этот типаж с улиц и без того уже практически исчез. Не даже вездесущих и такое впечатление бессмертных старух на лавочке, решающих, кто в подъезде наркоман, а кто проститутка. Лепота. Разве что двое полицейских со смутно знакомыми лицами неторопливо идут, о чем то жарко споря. Лисицын присмотрелся. Ну да, так и есть. Оборотни. Их неохотно берут в армию. Очень уж вспыльчивы и не любят дисциплину. Зато без проблем в полицию. Все же и сила, и выносливость, и нюх. Как определить, какой оборотень круче? Тут все просто. Надо посмотреть на погоны. Но эти двое оба были в сержантских званиях. Ох, то крутизлые не отличались. Хлопнув дверью машины, лисицын просто направился домой, не обращая на них внимания. Было бы на кого. У соседнего подъезда кипела работа, переделывали навес, за прошедшие годы приобретший совсем уж непрезентабельный вид. Судя по темпам, гости из за рубежья вкалывают. Не зря говорят, что души муравьев после смерти переселяются в Молдаван. Судя по работе, так и есть, активно и довольно бестолково. Впрочем, их проблемы Мысленно отмахнулся Лисицын, бодро поднимаясь по лестнице, не жаловал он лифты. Родная квартира встретила его запахом свежих булочек и громом музыки бедные соседи. Впрочем, черт с ними, время еще законное. Лисицын вздохнул и громко крикнул: "Маш, Машка, ты дома?" Вопрос был риторический, но реакции на него Лисицын добился. Из полуприкрытой двери высунулась взлохмаченная голова, тут же скрылась обратно. Еще через секунду музыка стихла, а затем на лисица налетел черноволосый вихрь и повис у него на шее. «Сережка, вернулся. Вот так. Совсем недавно была такая милая девочка, а теперь вполне себе шестнадцатилетняя зараза, любительница пошуровать на кухне, к слову, со вполне съедобным результатом, послушать музыку во всю мощь, с цветом волос поэкспериментировать, да погонять на его мотоцикле, натянув косуху. И вообще у нее затянувшийся переходный возраст. Это ж понимать надо. А что? Были сомнения. Лисица аккуратно отцепил ее, подбросил к потолку. К слову, в детстве это сделать было куда проще. Все же Машка, хоть и не толстуха, но свои полста киловней есть. Привет, мышка на севере. А теперь отвечай как на духу. Будут героического меня кормить или как? Будут, конечно. Девчонка тут же переключилась на роль хозяйки. Руки мыть и к столу. Наверняка опять за весь день стакан кофе и бутерброд. Возразить было нечего. Лисицуну оставалось только покаянно развести руками и направиться в ванную, а там, недолго думая, врубил душ. Как ни крути, а садиться за стол потному и грязному после рабочего дня маветон. Слушай, мне тут из школы звонили, сказал он четверть часа спустя с аппетитом наворачивая борщ. Догадываешься из-за чего? Опять математичка, безнадежно спросила девушка. Лисицын её понимал. Ну вот бывает, не лежит душа к чему-то. В данном случае к математике. А искренняя убежденность в в том, что нет неспособных, а есть ленивые, приводит иной раз к эксцессам. Нет, не она, а что она должна? Опять то ей лягушку в сумку подложила. Да нет, вроде. Как-то неуверенно ответила Маша, из чего Лисицын заключил, что лягушка все же была. А кто звонил? Физик. И к физике тоже у нее душа не лежала. Правда, в их школе такой физик, что предмет легче самостоятельно выучить. Слабоват как специалист и никакой педагог, чего уж там. Нет, не физик, звонила твоя классная. Хочет отправить тебя на республиканскую олимпиаду. Спрашивала не против ли я. А я задаю вопрос тебе. Хочешь ехать или нет? Девчонка задумалась. И лисица я понимал. С Мари Мариванной сложно найти общий язык, а ее расположение к ученику проявляется в том, что любимчиков она гоняет вдвое больше. Уж что что А это лисица помнил по себе. И только позже, закончив школу и с головой окунувшись во взрослую жизнь, начал понимать, что оказался по сравнению со сверстниками в привилегированном положении, банально потому, что уровень знаний по предмету соответствовал практически институтскому курсу. Очень похоже здесь и сейчас наблюдалось нечто похожее. С другой стороны, Учиться у нее было по-настоящему интересно, хотя бы потому, что учитель теоретической магии, в отличие от коллег, частенько выходила за рамки школьного курса, показывая варианты практического использования знаний. Не положено, конечно, однако она, на свой страх и риск, выбивала время на полигоне и таскала класс туда. С ней пытались бороться, но учитывая, что у Марьи Ванны когда-то училась половина городской администрации, дело это выглядело абсолютно пустым и безнадежным. Так было раньше, так осталось и сейчас. В общем, Маша было о чем подумать. Она и подумала. Несколько секунд барабанила кончиками пальцев по краю стола, затем спросила: "А я вытяну?" «Все от тебя зависит, хотя подозреваю, именно сейчас вытянешь. Почему? Ну, ты волосы в черный цвет покрасила. Искусственный интеллект сделала, так сказать, за неимением естественного, а? Что? Ах ты!" В следующий момент лисица обнаружил... кто лежит спиной на полу, а сверху его азартно душат сдёрнутой с дивана подушкой. Учитывая, что он мог справиться с наглой девчонкой одним щелбаном, занятие это выглядело малоперспективным. Ну да, если нравится, то пусть ее. Кстати, поинтересовалась Маша, когда покушение на жизнь главы семейства наконец закончилось. Я тут в твой комф заглянула. Лисицын безнадежно вздохнул. Вот почему для того, чтобы получать в школе пятерки по математике, у неё способностей нет. А чтобы походя, ходя взламывать любые пароли, имеются. что-то он не понимает в математике, честное слово. И кто то лохудра, что тебе письма шлет. У нее же на лице недостаток хромосом зубилом выгравирован. И ничего там с лицом особенного нет. Вполне симпатичная девушка, Лисицын тихонько вздохнул про себя. Оксана на самом-то деле была вполне красивой, хоть сейчас в фотомодели, но интеллектом и впрямь не блистала. Как впрочем и большинство фотомоделей реальных. И вообще, что ты имеешь против моей личной жизни? Ничего, совершенно ничего. Но ведь дура же она, правда? Правда. Лисицын вздохнул, на сей раз не таясь. Отрицать очевидное глупо. Вот ты мне скажи, умный вроде бы, должен знать, почему мужчин так тянет к дурочкам. Это элементарно, самая обычная физика. Пустота засасывает. Ага. А потом случаются экстресы. вроде того, что у вас был на прошлой неделе. Лисицын снова вздохнул. Действительно, не в бровь, а в глаз. И все от недостатка мозгов и избытка гормонов, обильно политых дешевым пивом. Где-то девушки не поделили парня, а где-то наоборот поделили с помощью топора. Потом девки каялись, слезы ручьями лили, а ему, Лисицун, возись, труп осматривай. Маразм. Хотя, конечно, познавательно. Ну, что делать, если девушки делятся на умных и красивых? Оно, конечно, умные тоже неплохо, но крокодилы с лишним весом. В общем, будипозитивные мне как-то не очень нравятся. Будипозитивные. Машка смешно прикусила губу. Как изящно сейчас называют жирных толстух. Ну, это не я придумал. Начал было лисицын, однако отрель звонка прервала его оправдание. И пришлось тащиться за оставленным в кармане телефоном. чувствуя спиной победный взгляд вредной девчонки и слышав вслед помни, если женщина весит больше ста кило, Бог думает, что она уже нашла вторую половинку и никого ей не пошлет, в особенности тебя, красавчик. Тьфу. В сердцах признал свое поражение лисицын и нашарив наконец телефон, зло горкнул в трубку. Слушаю, Сергей Павлович? Голос на той стороне провода был сух. И по интонациям было сложно судить: задают вопрос или же напротив, констатируют факт. Лисицын хорошо знал такие голоса, не раз и не два приходилось слышать. Впрочем, само по себе это не значило ничего, ни хорошего, ни плохого. Ну я, с кем имею честь завтра к восьми часам. Лисицын молча сбросил вызов, но трубку убирать не стал. Буквально через минуту звонок раздался вновь. Однако, хотя голос был тем же, звучал гораздо любезнее. Сергей Павлович, моя фамилия Кобрин. Виталий Семенович Кобрин, представляю МИД. Вы можете завтра к восьми утра прибыть к нам в офис. Судя по тону, этому чудику сделали хороший втык. И кроме того, разговор слушает еще кто-то, как минимум тот, кто этого Кобрина сейчас натянул по самые помидоры. Не зря же такой вежливый стал. Лисицын усмехнулся. Не могу, потому что для этого мне придется встать на час раньше. В смысле? Гобрин оказался не готов к такому повороту. Ну явно мелкая сошка из тех, что принеси подай, опыт в разговорах еще не имеющие. В прямом. К этому времени все едут на работу, пробки жесткие. Оно мне надо в них стоять. И еще оно мне надо у начальства отпрошваться. Знаете ли, я работаю, а опоздание никто не любит. Повисла короткая пауза. Видимо, там быстро определялись с вопросом. А затем Кобрин, в голосе которого, несмотря на образцово-показательную вежливость, проскакивали нотки раздражения, выдал: «Тогда к десяти с вашим начальством мы договоримся сами устроит? Да. Какую Пришлете машину?" Это было уже наглостью, но из короткого разговора Лисицын успел понять. Этим умникам он явно нужен больше, чем они ему. Так что пусть крутятся. И Кобрин не обманул его ожиданий, моментально решив вопрос с транспортом. Что же, неплохо для начала. Кто это был? спросила Маша, когда он вернулся на кухню. Да так. И все же, судя по твоему лицу, не твоя очередная пося, а? Что же, в проницательности ей было сложно отказать. Пришлось объяснить ситуацию. Девушка задумчиво поджала губы и вынесла свой вердикт. Съезди, хуже не будет. А то я не знаю. И имей в виду, этого хмыря ты оскорбил. Христёрка не нравится, когда им указывают на их место в жизни. А Обиженный дятел может постараться наделать тебе гадостей. В ее словах была немалая толика смысла, но Лисицын не слишком обеспокоился. У мелкой рыбешки и зубы соответствующие, А оскалиться может, зарычать уже вряд ли. Поэтому он и не отреагировал, в общем-то, лишь рукой махнул. ерунда. Видали мы этих и симпатичнее. Ты лучше вот что. Бабушка тебя просила завтра к ней подъехать. Дача, скривилась девушка. Лисицын ухмыльнулся. Ну да, она самая. я все вскопал, картошку посадил один заметь. Ну уж с огурцами, помидорами как-нибудь без меня. Тем более у тебя каникулы. Ну, и не смотри на меня будто котик из Шрека». Не поможет, сама знаешь, у меня к таким взглядам давно иммунитет. Так что завтра утром ноги в руки и вперед». Там скучно, а у соседей крысы развелись и правильно сделали. Я вообще никогда не верил в серьезность их отношений. Блин, ну почему я? Потому что я и так за последний месяц вымотался. Дайте мне точку опоры, и я усну стоя. Все, прямо с утра езжай. Можешь взять мою Емаху. Правда? Спасибо, спасибо, спасибо. Уворачиваясь от поцелуев в обе щеки, Лисицын мысленно улыбнулся. Ну вот, а говорят, с подрастающим поколением трудно найти общий язык. Ничего особенного. Просто надо знать слабые места. И если Машке так нравится гонять на мотоцикле, пусть она поездку воспринимает именно как возможность промчаться десяток-другой километров с ветерком. Вводит она отменно. Права он ей сам сделал благо благоести кому обратиться. Все, минимум до завтрашнего вечера она там заодно перед местными пацанами сможет пофорсить, а то все одна и одна. Для 16 лет это ненормально. И вообще, сходить на танцы куда нормальнее, чем каждый раз начинать день с минуты ворчания.